Глава девятнадцатая. Мнимое спасение. Холод пробежал по моей спине. Я вдруг представила Керема в бешенстве. Он, имея невероятную силу, мог раздавить меня как физически, так и морально. Тем временем там, далеко на родине, муж даже не подумает искать меня. Дима, вероятно, вовсе решил, что я вернулась на родину к своим истокам. Может быть, он когда-нибудь вспомнит обо мне, но будет уже поздно. К тому времени я уже буду раздавлена лапами этого дикого зверя. Дорогая, нам пора домой, — нарушил тишину Керем, увлекая в сторону двери, к которой я так яростно стремилась. — Куда ты меня ведешь? Мы ведь прилетели сюда? — взволнованно спросила я, боясь, что он увезет меня и сделает что-нибудь из ряда вон выходящее. «Домой поедем, на машине. Уже поздно для прогулок на вертолете», — сухо ответил он, отчего мое сердце сжалось еще сильнее. «Постой», — медлила я, — «на берегу остались мои туфли. Ты ведь не хочешь, чтобы я разгуливала по земле босиком?» Я старалась потянуть время и найти выход из этой ситуации. «Верно. Моей женщине не позволено ходить босиком», — сказал он и ловким движением руки подхватил меня. А как же туфли?» Сжавшись комок, не унималась я. «Я подарю тебе тысячи таких, а о тех забудь». «Прошу, давай заберем!» Тонким голоском и молящими глазами я упрашивала его вернуться на пляж. «Это будет моя память о первой в жизни прогулке на вертолете. Я хочу запечатлеть это в памяти навсегда. Мне все казалось, что одна из девушек за стойкой администрации поверила мне и готова была помочь. И чтобы в этом убедиться, мне необходимо было как можно дольше оставаться в этом заведении. Хорошо, наконец-то сдался Керем и, развернувшись, зашагал со мной на руках в сторону пляжа. Перегнувшись через его спину, я, дрожащими от набежавших слез глазами, не отпускала взглядом свою мнимую попытку на спасение. Хоть бы эти девушки действительно вызвали кого-нибудь, любого законного представителя. И этот кошмар, который так сильно хотели выдать за сказку, скорее бы закончился для меня. «Знаешь, я ведь могу сама дойти», оказавшись на улице, обратилась я к Керему. «Они уже не видят нас, и ты можешь перестать строить из себя заботливого мужа, кем ты для меня, кстати, и не являешься». «Это намек на то, что ты хочешь стать моей женой?» с улыбкой спросил он лукаво улыбай своими васильковыми глазами, которые, даже несмотря на сумрак наступившего вечера, продолжали блестеть тревожным огнем. — Я тебе прямо могу сказать, я уже замужем! — дерзко отозвалась я, демонстрируя правую руку, где когда-то было обручальное кольцо. — Милые пальчики! — заключил Керем и, опустив меня на землю, поцеловал их. — Перестань! Выдергивая свою ладонь, воскликнула я. «Где мое обручальное кольцо? Куда ты его дел? Оно было на мне, когда я оказалась в том злосчастном номере!» «Нет, дорогая, ты оказалась в моем номере уже свободной женщиной. Ты отпустила своего мужа сердцем. Я видел это и чувствовал. А то, что осталось на бумаге и в том маленьком куске металла, ничего уже не значит». «Для тебя, может, и ничего не значит, но не для меня», заключила я, глазами высматривая темноте туфли. Я смотрела и желала их не найти, чтобы выкроить время. Эти девушки обязательно меня спасут. Анна, вдруг строго начал керем, что я невольно остановилась, затаив дыхание. «Мне не понравилось то, как ты говорила с этими девушками. Если на их месте окажется тот, кто поймет тебя...» Это ведь будет некрасиво. Что подумают обо мне, достопочтенном шейхе? а тебе, моей спутнице, ты выставишь себя сумасшедшей. Я надеюсь, что они все-таки поняли меня и предпримут действия по моему спасению. Керем сплеснул руками, испугав меня создавшимся от этого шумом. — Так значит, никакие туфли тебя не интересуют. «Ты просто тянешь время и ждешь волшебного спасения!» От услышанных слов я побледнела, ведь он раскрыл меня. «Никто не знает, что сейчас может произойти со мной в следующую минуту!» «Не бойся, дорогая!» — спокойно продолжил он, взяв меня за плечи, ощутив пробежавшую дрожь по телу. «Они служат мне и никогда против не пойдут. А знаешь почему?» Керем склонился над моим ухом, заставляя меня окончательно вздрогнуть всем телом. «Почему?» — одними губами прошептала я. «Я выдвинул высокую цену, цену их собственной жизни. Они никогда не пойдут на риск. Никогда». Я ощутила, как пальцы Керема силой впились в мои хрупкие плечи, и тут я с горечью осознала, что моей сказке подошел конец.